Глава вторая. «Миша!» Я слабо пролепетала и сделала шаг назад, уперевшись спиной в стеклянную дверь дома. «Что ты здесь делаешь?» «Живу!» На его лице появилась легкая усмешка, и Миша медленно повернул к кухне. Длинные изящные пальцы проехались по столешнице и включили подогреваться чайник. Уверенными привычными движениями он вытащил из ящика еще одну чашку и поставил ее на стол. Взял в руки коробку с чаем со специями и медленно открыл. И все как ни в чем не бывало, будто происходящее сейчас норма. Я нервно сглотнула и отлепила спину от холодного окна. «У тебя квартира в городе!» Я сосредоточилась на луже у своих ног. Чай частично пропитал мои носки и стало совсем некомфортно. Чашка хоть и выпала из рук, но на глянцевом паркете не разбилась. Лишь украшала собой лужу из воды и заварки. «Да». Он кивнул, и ладонь проехалась по волосам. Я помню его таким, в ту самую ночь. Уютный, в светлых хлопковых брюках и футболке. После делового костюма он казался слишком домашним в тот раз, почти ненастоящим, и здесь такой же. — Это случайность, да? — задала я вопрос, в который не верила сама. — Нет. Его улыбка стала шире и мягче. На столе появилась новая чашка. Тебе нужно согреться, ты совсем продрогла. — Не хочу я греться! Я покрутила головой и сделала шаг в сторону, чтобы не вступить в лужу и не вымочить ноги окончательно. Я здесь не одна, и мне нужно идти! — Нет. Бархатный низкий голос прозвучал бескомпромиссно. Миша уперся локтями в столешницу и посмотрел мне в глаза. — Ты не берешь, когда я звоню. Не хотела разговаривать. Переступила с ноги на ногу и обняла себя ладонями. Именно этого разговора я и пыталась всеми силами избежать. Но если такой, как Миша, хочет, то отказы он не приемлет. Это я тоже понимала, но наивно надеялась, что ему просто надоест названивать, и он отстанет. Не отстал. Почему? Его голос остался все таким же спокойным. Но меня не обмануть. Я прекрасно понимаю, что свои эмоции Миша очень хорошо контролирует. Из-за поддельным спокойствием может скрываться даже ярость. «Потому что мне неинтересно твои предложения». Мой голос дрогнул. «Быть любовницей богатого, присыщенного жизнью мужчины не для меня, а большего после нашей легкомысленной ночи мне и не предложат. Не вырастают нормальные серьезные отношения из случайного секса, да еще такого, какой был у нас. Теперь у тебя будет целых две недели, чтобы передумать». Пальцы подтолкнули чашку со столешницы ближе ко мне. Я встряхнула головой, ошарашенно посмотрела на Мишу и обернулась к двери. То, с какой неотвратимостью и уверенностью в голосе он это произнес, меня испугало. «Я ухожу, меня ждет Вадим. Мы встречаемся». Развернувшись, я быстро направилась к двери. Дойти до входной двери у меня получилось без препятствий, но потом сильные руки перехватили меня и вжали грудью в прозрачную дверь. От моего частого дыхания стекло рядом с прижатой к нему щекой Запотела. «Ты никуда не пойдешь!» — раздалось хрипло у самого уха, и горячее крепкое тело прижалось к моей спине еще сильнее. Оперевшись ладонями, я попыталась оттолкнуться от стекла, но не вышла. «Пусти!» Через все тело прошла мелкая дрожь. «Он меня ждет!» «Он уехал!» Миша рывком развернул меня к себе и обнял рукой за талию. Вторая до боли сжала лицо не позволяя укрыться от его пронизывающего ледяного взгляда. «Вы не встречаетесь. Ты ни с кем после меня не спала. Я знаю, Снежа. Все знаю». «Пусти!» Слабо пискнула в его стальных объятиях. «Я хочу уйти, и Вадим не мог так поступить!» Мой голос предательски дрогнул. С Мишаными возможностями ему лишь стоит щелкнуть пальцами, и другим ничего не останется, как только дать ему то, что он хочет. — Вадим хороший парень, но тягаться с Мишей он бы не стал. У нас действительно не те отношения, чтобы за меня держаться. Поцелуи, поход в кино и поездка с друзьями на шашлыки. Вот и все. Из-за такого ради девушки не рискуют. А если еще замешаны деньги, то вообще без шансов. Сама в это не веришь. Его хват неожиданно ослаб, и я вдохнула полной грудью. — Иди пить чай. — Я хочу уйти упрямо прошипела сквозь зубы. «Отсюда тебе одной не выбраться!» Миша безразлично отвернулся и поднял чашку, что все еще валялась на полу. «Я вызову такси!» Вытащив мобильный из кармана, разблокировала его и нажала на иконку мобильного сервиса. «Черт!» Тут не ловит никакая связь. Донеслось из-за кухни, откуда Миша вышел с полотенцем и принялся промакивать лужу. «Ты не можешь меня здесь держать!» Я мелкими шагами стала к нему приближаться. «У меня работа! Кошка, которую нужно кормить! Мама! Она будет беспокоиться и меня искать!» Отчаяние пронизывало мой голос насквозь, и скрыть его от Миши не получалось. Его игра, которую он затеял, пугала меня до чертиков. «У тебя отпуск! Кошку покормит соседка!» «Для мамы ты выиграла билет на курорт и улетела погреться на солнышке. Все произошло стремительно». Поэтому у тебя получилось написать ей только из аэропорта в соцсети. Ты сошел с ума!» Я вцепилась пальцами в бесполезный мобильник. «Нельзя запереть человека в доме без его согласия! Это преступление!» «Хочешь привлечь меня к ответственности?» Он собрал всю воду и заварку с пола. Медленно поднялся и бросил полотенце в раковину. «Думаешь, у тебя получится?» «Так нельзя!» Я в запале ударила ладонью по столешнице и выкрикнула ему в лицо. «Я тебе не игрушка, ты меня понял? Отпусти!» «Мне нравится, насколько ты эмоциональная, Снежа!» Миша вымыл руки и обернулся. «Пойдем, покажу тебе дом». «Нет, нет, нет!» Прямо качаю головой. «Я здесь с тобой не останусь!» Решительно направляюсь к двери. На улице еще день, и если я просто буду все время идти по дороге, то обязательно выйду к какому-нибудь поселку или хотя бы в место, где будет ловить сеть. Натягиваю сапожки и забираю из шкафа куртку. Накидываю ее на плечи. Миша все это время стоит рядом и терпеливо смотрит. Не говорит мне ни слова поперек. Бросив на него последний возмущенный взгляд, открываю дверь на улицу и окунаюсь в снежное безумие. Пока я была в доме, то не заметила, как началась метель. Снег начал больно жарить лицо и все открытые части тела. Мороз забрался под расстегнутую куртку и промокшие ноги вообще не помогали. Быстро застегнув куртку и натянув шапку с варежками, я поспешила в ту сторону, откуда мы с Вадимом приехали. Внутри разгоралась дикая обида на то, что он смог вот так со мной поступить. Привез в лапы к этому маньяку и приспокойно укатил домой. «Сволочь! Дай только мне время добраться до тебя, все лицо расцарапаю!» «Думаешь, далеко получится уйти?» Миша поравнялся со мной. Он все так же был в тонких домашних брюках и футболке. Босиком. И я поежилась и сжала на себе воротник куртки. Мне было холодно даже так. А он просто расслабленно шел рядом. «О, Господи, ты замерзнешь!» Бросила я ему, прикрывая ладонью лицо от больно хлещущих в него острых снежинок. «Еще час, и начнется настоящее безумие!» Миша поднял лицо к небу. Обещали оранжевый уровень опасности на всю ближайшую неделю ты не выберешься и дорогу заметет совсем скоро. Я напряженно всмотрелась вперед, где снег миллиметр за миллиметром наращивал свою толщину, прямо на моих глазах превращая дорогу в тяжело проходимую местность. Мы уже вязли по щиколотку. Идти вперед это безумие, и верная смерть. Особенно понимая, что никто не знает, где я и меня не ищет. Но сдаваться вот так просто не хотелось. Я упрямо стояла, стараясь не смотреть в сторону Миши который был совсем рядом. «Ты отвезешь меня домой, когда метель закончится?» Повернулась на секунду к нему и быстро пробежалась по волосам, которые совсем засыпало снегом, обветренному лицу и тонкой майке на голое тело. Его кожа стала совсем белой. Холодно ведь, ужасно. Ему намного хуже, чем мне, но Миша не показывает. Ужасный упрямец. «Да пусть уже скажет, что отпустит. Видит же, я хочу уйти. Так нельзя, ничего не получается». «Нет». На мои плечи опустилась тяжесть ладоней, и горячий шепот послышался возле уха. «Пойдем, Снежа, не мерзни». Меня развернули и подтолкнули в сторону дома, где призывно была открыта входная дверь. Тепло манило к себе, а холод становился невыносимым. Я безвольно начала переставлять ноги, подчиняясь Мише. Он прав. Оставаться на улице нет больше никакого смысла для нас обоих. Еще немного, и выдержка лопнет в любом случае заставляя в тепло уже бежать. Миша захлопнул за нами дверь и сам расстегнул на мне куртку, стащил шапку и варежки. Я потерла ледяные ладони и несмело на него обернулась. Опять ледяное спокойствие. Мне бы немного такой выдержки по жизни не помешало. На кухне чай, раздалось с легким вздохом. Он еще не остыл. Не говоря ни слова, я пошла вперед, прочь от входной двери, и стало у прозрачной стены с видом на лужайку. Снег кружил и бил в окна. Из-за метели на улице стало намного темнее. Интересно, Вадим успел выбраться? У него внедорожник, но метель такая сильная и стремительная. Я жутко злилась на него, но плохого все же не желала. Держи. Миша приобнял меня со спины и подал кружку, которую я взяла в красные холодные ладони. Отпила пару глотков и прикрыла глаза. Ситуация получается безвыходной. Я заперта с ним надолго. Как минимум на несколько дней, пока метель не уляжется и дороги не расчистит. Что будет потом, я не знаю. Может, Миша надоест мое упрямство, и он отпустит? А может, покажет, насколько упрям он, и я действительно проведу здесь две недели? О его планах на эти дни я старалась не думать. Но и ежу понятно, что не телевизор Миша меня сюда смотреть притащил. «Хочешь принять горячую ванну? Тебе не мешало бы отогреться? Не хочу, чтобы ты заболела». Его руки обвили мою грудь и талию, нос потерся о висок. Сердце застучало, как шальное, от безумия происходящего. Лес. Мы двое. Он, крепко держащий меня в своих объятиях. Мое влечение к нему, которое нет смысла отрицать. Сломать мою оборону Мише будет совсем несложно. И что тогда? Ты обещал показать мне дом. Кладу свободную ладонь на его руку, переброшенную через мою грудь, и пытаюсь освободиться. Хорошо. Он легко поддается и отступает. Идем. Его ладонь цепляет мою и переплетает наши пальцы. Мои чувства сейчас слишком противоречивы, чтобы разобраться в них, поэтому я плыву по течению. Пока просто посмотрю, что Миша будет делать и говорить. Мне нужно разобраться в ситуации и выяснить его мотивы. Здесь гостиная. Мы проходим вперед по открытому пространству, где стоят удобные мягкие диваны и постели на огромный белый ковер с толстым ворсом. Тебе нравится? Да, очень красиво. Отвечаю вежливо и осматриваюсь по сторонам. Его ладонь сжимает мою, напоминая о том, что мы касаемся друг друга. Вижу, что он делает. Хочет, чтобы я сразу привыкла к тому, что он постоянно рядом, чтобы переставала бояться а для этого тактильный контакт – один из самых важных. «На кухне ты уже была, так что идем наверх». Миша обнимает меня за талию, и мы вместе поднимаемся по деревянной лестнице с широкими ступеньками. Наверху нас встречает широкий светлый коридор с несколькими дверями. «Кабинет, моя спальня», – Миша указывает на одну сторону, «а вот здесь твоя», – указывает на другую. «Так, отдельная спальня – это уже хорошо». Я не готова к близости с Мишей сейчас, несмотря на то, что мы уже спали. Хорошо, что и он это понимает. Идем. Он толкает дверь моей комнатой ладонью и пропускает внутрь. У меня совсем нет вещей. Задумчиво осматриваю светлую комнату в нежной персиковой гамме. Даже зубной щетки. Тут все есть. Миша проходит вперед и открывает шкаф. Одежда. В ванной все нужные принадлежности. Оглушенно подхожу к шкафу и перебираю висящие на плечиках вещи. Навскидку вся моего размера и любимых цветов, и фасонов. Все равно как будто сама выбирала. «Ты маньяк!» — вырывается из меня мимо воли. «Если только немножко». Миша хрипло смеется и целует меня в волосы. «Прими ванную».